Круизный лайнер пытался убежать от штурма. Вдалеке, позади, под низкими тучами темнели полосы дождя, поверхность океана была покрыта белыми барашками, усилившийся ветер трепал флаги, при порывах сбиваясь с ног. Большой корабль кидал он на волнах, и Монг крепко вцепился рукой в леерное ограждение, чтобы устоять на уходящей из-под ног палубе. «Черт побери! О чем думает капитан?» Лайнер, хоть и сбросив скорость, продолжал идти прямо на остров, неумолимо приближаясь к негостеприимному клочку суши. Остров выглядел таким же суровым и неприступным, как и сотни других, мимо которых уже прошел лайнер, чем именно он отличался от остальных. Шустрый и разговорчивый Джесси выведал кой-кие подробности относительно острова одного из корабельных коков, уроженца здешних краев узнавшего это место. Остров назывался Пусат или Пупок. По словам Кока, корабли старались его избегать. Предположительно, из этого Пупка родилась балийская царица-ведьм Рангада, и ее родин до сих пор охраняли демоны, находящиеся у нее в услужении, чудовища, встающие из морских глубин, чтобы утащить ничего не подозревающую жертву в подводное царство. Джесси также предложил другое объяснение, но, скорее всего, это объясняется просто опасными подводными рифами и коварными течениями. А, может быть, дело тут в чем-то совершенно ином. — Ибо, казалось, прямо из сплошного скалистого берега вдруг вырвались три скутера. Синие, вытянутые, низкосидящие в воде. Снова пират. — Неудивительно, что никто не смеет соваться сюда, — подумал Монг. Мертвые никому ни о чем не рассказывают. Оглянувшись, монк увидел бегущих мимо пиратов, кричащих по-малайски. Он вслушался, стараясь разобрать слова, затем взглянул на часы. — Ну, где же Джесси? Как раз сейчас переводчик пришелся бы очень кстати. монк снова повернулся к приближающемуся острову. В международных морских атласах сообщает, что острова Зонского архипелага, изобилует сотнями укромных пещер. Всего островов насчитывается свыше восемнадцати тысяч. Лишь на шести тысячах имеется постоянное население. То есть остается еще двенадцать тысяч островов, на которых можно устроить тайные логово. Три скутера с ревом приближались к лайнеру, затем резко развернулись, поднимая высокие буруны. Скутеры рассредоточились. Два расположились по обе стороны от носа лайнера, третий занял место прямо впереди. Они направились обратно к острову, медленно борясь с волнами. Эскорт! Маленькие катера провожали своего большого брата в гавань. Когда остров стал совсем близко, Монка различил узкую щель в отвесной скале и изогнутую под таким углом, что, заметьте, было очень нелегко. Проход казался слишком узким для круизного лайнера, и Монг почему-то вспомнил про библейского верблюда и игольное ушко. Однако, по-видимому, были проведены все необходимые измерения, результаты которых сопоставились с размерами и осадкой корабля. Лайнер втиснул свой нос между двумя сплошными каменными стенами. Корме, хочешь не хочешь, пришлось следовать за ним. Корабль вздрогнул, задев левым бортом о скалу. Послышался зловеще скрежет. Острый каменный зубец смял в щепке две шлюпки, осыпавшиеся вниз дождем обломков. Монг едва успел отскочить назад. Весь корабль застонул. Монг сдаю дыхание. Однако плыть в узкое расселение было совсем недалеко. Проход снова расширился. Вырвавшись из щели, ладыца мори оказалась в просторной открытое лагуни имевший размеры небольшого озера вернувшись к ограждению он огляделся по сторонам разинув рот от изумления черт меня побери неудивительно что это место прозвали пупком в действительности остров представлял собой у кратера древнего вулкана в жерле которого образовалась лагуна возвышавшиеся вокруг острые скалы, образовывали корону. Внутри берега были не такими обрывистыми, они заросли буйными джунглями, среди которых серебрились прожилки ручьев, окаймленных песчаными берегами. На противоположной стороне лагуны побережье было усеяно хижинами, крытыми пальмами листьями и дощатыми домиками. В воду уходили десятки деревянных причалов и пристани,